Александр Прозоров. Потрясатель вселенной. Автор выражает признательность Николаю Карамзину за увлекательный роман «История государства российского», который лег в основу этого произведения. «Увидел Чингисхан, что много у него народу, вооружил его луками» иным их ихним оружием, и пошел воевать чужие страны. Покорили они восемь областей, народу зла не делали, ничего у него не отнимали, а только уводили его с собою, покорять других людей. Так-то, как вы слышали, завоевали они множество народу, а народ видит, что правление хорошее, царь милостив, пришел за ним охотно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 Рассеянный, питаясь ловлею зверей, скотоводством и грабежом, зависел от татар-гниучей, господствовавших в северной части Китая. Но около половины двенадцатого века усилился и начал славиться победами. Карамзин. История государства российского. Глава восьмая.